Глава одиннадцатая «Что это было?» — совершенно потерянным голосом произнесла Ника, оглядываясь вокруг, словно невидящим взглядом. «Что именно?» — уточнил я. «Все», — ответила она и покачала головой, а потом тоже уткнулась взглядом в спину демона, и глаза ее начали расширяться. «Ребят, у, у нас проблема!» — Леха вскочил на ноги и показал пальцем на юнира. «Это же демон, да?» Я понимал, что друг еще не в себе, но резких движений и слов делать не стал. Слегка обернулся, чтобы проверить, как дела у демона, и повернулся обратно. «Ну, демон, да», — кивнул я, едва сдерживая улыбку. «Самый обычный десятого уровня». «И ты так спокойно об этом говоришь?» — Леха сглотнул. А я вспомнил, как сам впервые увидел Йонера, провалившись на уровень ниже в данже. «Конечно, я понимал Леху». Я тогда сам чуть кони не двинул от испуга, но все-таки смог с собой совладать. «Ты прав», — ответил я и кивнул. «Но я слишком спокойно об этом говорю, без уважения. А, между прочим, этот демон тебе жизнь спас». «Что?» — в один голос ответили мои друзья, и теперь уставились на меня, будто ты я демон. «Я спасал Нику» — и развел руками, будто невольно копируя Рика. «Двоих я бы спасти не успел, поэтому Леху спасал Йонер», — и я кивнул в его сторону. «Между прочим, рискуя своей жизнью». Мой друг просто рухнул на пол пещеры, а Ника выпучила глаза еще больше. «То есть как демон спас мою жизнь?» – проговорил Леха и снова сглотнул. «Он же монстр, истинный убийца». «Как видите, в нашем случае убийцей был демоноборец, а демон спасителем», – ответил я, поднимаясь. «Пойдемте к нему, спасибо скажешь». «Я?» – Леха ткнул себя пальцем и совсем побелел. «К демону?» – уточнила Ника. «Мы же все умрем!» Да, с людьми, пребывающими в состоянии шока, разговаривать очень трудно. «Да пойдемте уже!» — рявкнул я. «Йонеру помощь, может быть, нужна, а мы тут лясы точим!» «Йонеру?» — девушка сделала акцент на имени демона. «То есть вы знакомы, да?» «А ты нам ничего не хочешь рассказать?» — вторил ей Леха. «Обязательно все расскажу, но давайте сначала убедимся, что с Йонером все в порядке!» Мои друзья подходили к демону с опаской. Каждый шаг делали осторожно, словно шли по минному полю. Метров за пять Ника вообще отказалась идти дальше и стала как вкопанная. — Йонер, ты как? — спросил я, глядя на плечо демона. Выглядело оно откровенно плохо. Вместо насыщенного красного цвета я видел бледно-зеленый и серый. Да, само по себе плечо уже не представляло собой сплошную дырку и сформировалось в то, что было раньше, но отверстие в нем все еще было. «Спасибо за сферу», — ответил тот, обернувшись к нам. «Помогло». «Что он прорычал?» Леха раскрыл глаза широко-широко и перевел взгляд на меня. «А ты чего прорычал?» Я в двух словах объяснил, о чем мы перекинулись фразами, а затем демону в очередной раз удалось меня удивить. «Тебя не задело?» — спросил он с жутким акцентом, но на нашем языке. Я думал, мой друг вообще в обморок упадет, но потом он покосился на свою рубаху и даже рукой по ней провел. — Да нет вроде, — ответил он, а потом схватился. — Спасибо вам за спасение, огромное спасибо, вот от всей души прям. — А, после такого можно и на «ты», — прорычал демон, но я видел, что тот пытается улыбнуться. — Хорошо, «ты», — Леха уже не знал, чего говорить, поэтому замолчал. «Вы что же, настоящий демон?» Ника, наконец, набралась храбрости и подошла к нам. «Пока?» «Да», — хмыкнул Йеннер, глядя на нее. «Но, чувствую, ненадолго». Тут уже я спохватился. В конце концов, демон был не экзотическим животным в зоопарке, а самым натуральным товарищем, который уже неоднократно помогал мне, иногда понимая, что придется пожертвовать собой. «Скажи, тебе легче будет в камне призыва?» Просил я у него, оттеснив друзей, которые, уже не боясь, рассматривали нера со всех сторон. «Если да, тут давай залезай!» «Ах, вот оно что!» — воскликнула Ника так, словно ее только что осенило. «Вот чего от тебя хотела Сакура!» «Ничего себе! А девочка-то совсем не глупая!» Сопоставила факты, сделала выводы и пришла к абсолютно верному решению, но я решил проигнорировать ее возглас. — Да, сейчас я встану, и будет полегче, — ответил мне Йонер, поднялся, постоял пару секунд, а затем пошатнулся и едва не упал. — О, не, не станет. — Слушай, — сказал я, глядя на него, — давай ты все-таки полезешь обратно, там тебе и лечиться будет проще, и от сторонний глаз подальше, а тут ты все равно ничем не поможешь в таком состоянии. — Полагаю, ты прав, — ответил мне демон, и под изумленными взглядами моих друзей принялся втягиваться в камень. Тут сверху послышались непривычные крики, напоминающие уханье. — Зоркая! — обрадовалась Ника, отвлекшись от моего кольца. — Ты жива? Иди же сюда! Сова была ранена, но держалась бодро. Она сначала села девушке на плечо, оглядела нас подозрительным взглядом, а затем тоже втянулась в кольцо. — О, где же мой гаврик? — проговорил Леха, глядя на это. — Надеюсь, с ним все в порядке. И буквально тут же мы услышали собачий лай. Пес хромал, но бежал уверенной рысью. Через полминуты Леха воссоединился со своим Пэтом. «Так, теперь хотелось бы услышать, что тут произошло», — проговорил мой друг, пристально глядя на меня. «Очень», — подтвердила Ника. «Для того, чтобы понять, что произошло тут, — ответил я, понимая, что и самому нужно перевести дух перед тем, как возвращаться, поэтому отыскал глазами камень поудобнее и присел на него. «Надо рассказать то, что случилось после моей инициации». «Так и знал, что там что-то случилось!» Леха хлопнул себя по бедру и тоже уселся рядом. Его, примеру, последовала и Ника. «А ты молчал, как рыба об лед. «Я видела, как он перочиным ножом забил монстра!» — проговорила девушка. «Поэтому уже ничему не удивлялась!» «Но прошу вас об одном!» Я пристально посмотрел в глаза Лехе, а потом и Нике. «То, что вы услышите, нельзя передавать дальше, иначе и вам, и мне будет грозить опасность. Вы хорошо помните, как болтались под этим он потолком?» Я кивнул на свод пещеры, и оба моих спутника сглотнули. «Это все из-за этого. Так что... могила?» — произнес я, поднял руку и сжал кулак, словно символизировал закрытый рот. «Могила!» — словно эхо откликнулись ребята. Я рассказал им все то, что случилось со мной с того самого момента, как я сел в автобус, который отвез меня в новичковский данж. Про старателя, про нападение, про взрыв и встречу с демоном. Про нападение в больнице, подозрение, кольцы нога, и ее требования, про хребет дьявола, Рика и непростой выбор Йонера, когда необходимо было закрыть выход для монстров. Несмотря на то, что на каждом событии я останавливался довольно кратко, мой рассказ растянулся почти на полчаса. В некоторые моменты я переживал, что у ребят вывалятся глаза из орбит, так они широко их раскрывали, но я был благодарен им за то, что не перебивали. Даже если какие-то места казались им нелогичными, они дожидались, пока я им все объясню. Когда я закончил, Леха и Ника задали несколько уточняющих вопросов, на большую часть из которых я и ответил. Затруднение у меня вызвал только один — «А вот этот в плаще и шляпе, который нас подвесил, это и кто был?» — поинтересовался Леха. «Имени его я не знаю», — ответил я, что было чистой правдой. «Но подозреваю, что это кто-то из демоноборцев. Почему я так думаю? Дело в том, что при последней встрече Асакура мне сказала, что если не она прикончит демона, то за ним придут другие. Вот этот, судя по всему, и есть другой». «Жесть какая!» — только и смог произнести Леха. «Никогда бы не подумала, что окажусь в ситуации, когда демоноборец для меня окажется злом, а демон наоборот», — тихо проговорила Ника. «Как ты говоришь, его зовут?» «Йонер», — ответил я. «Демон десятого уровня, Йонер». «А можешь показать свой меч?» — внезапно загорелся Леха. «Я ж и не думал, что он настолько легендарный». «Слушайте, давайте уже дома, а», — ответил я, поднимаясь. «Пора выбираться отсюда». «И правда, за то время, пока рассказывал свою историю, я отдохнул и теперь вполне был готов попытаться вернуться домой». «Кстати, нам еще как-то нужно будет выбраться наверх», — развел руками Леха, тоже поднявшись к камню. «Как вспомню, этих червей зубами сразу передергивает», — отозвалась Ника. «Увидела их, думала, конец. А тут он, этот...» — она качнула головой в сторону трупа демоноборца. «Точно!» — я все-таки вытащил меч к вящему Лехиному удовольствию и сжал его покрепче. «Нам еще сквозь кишки надо пробираться!» — ребят хохотнули. «Ну что, идемте!» И мы пошли. Подниматься было труднее, чем спускаться, так как туннели норовили вернуть нас пониже. Но мы пробивались сквозь стены и забирались все выше и выше. Зачастую возле нас раздавался шорох, который до безумия пугал ребят, но пока никакие саблезубые черви к нам не лезли. В одном из проходов мы услышали возню совсем рядом — Повинуясь интуиции, я метнулся туда и увидел, как призыватель из последних сил лупит кулаком практически недвижимого червя. Подойдя ближе, в залитом кровью парня, я узнал своего одноклассника, с которым раньше мы практически не общались. Его пэт, енотообразная кенгуру или что-то в этом роде, застыл в зубах у червя. Но тому перед смертью тоже сильно досталось. Одноклассник же был подавлен и находился на самой грани безумия. «Привет», — сказал я, присаживаясь рядом с ним. «Все закончилось. Пойдем домой». Некоторое время он ничего не отвечал, но потом молча подал мне руку. Я помог ему встать, и вот тут шуршание, которое до того было достаточно далеко от нас, начало вдруг приближаться. Парень задрожал. Я толкнул его к своим друзьям, а сам взял меч на изготовку. Через пару секунд прямо из стены на меня высунулась отвратительная пасть червя и лязгнула зубами у лица. Удар мечом шел снизу вверх, я даже замахиваться не стал. И вот кусок омерзительного монстра скатился к ногам. Остальное зашипело, дернулось от боли, но практически сразу затихло. — Ого! — сказал парень с уважением. — Лихо же ты их щелкаешь! — Кстати, я отвечал не однокласснику, а подошел прямо к Лехе. — Что думаете, если мы сначала угробим этого монстра, а уже потом пойдем наверх? — Как? — воскликнул друг, и в его глазах появился страх. — И Зачем? «Это же очевидно! Кроме Романа, — так звали моего одноклассника, — в этих кишках могут еще остаться живые. Если мы не убьем монстра сейчас, то все эти люди с большей степенью вероятности погибнут». Я уже жалел, что потратил время на рассказ. Оно вполне могло сохранить людям жизни. С другой стороны, мне действительно требовался отдых, раз уж не было сфер для того, чтобы восстановить силы. «Но как мы его убьем? — повторил лехин вопрос Ника. «Мы же не знаем, как это сделать». «Но я помнил слова Йонера о том, что это живое, а любой живой организм имеет свою систему жизнеобеспечения. Вот к ней ты надо идти, а там... А там на месте поймем, что делать». «Сейчас», — ответил я и сунул меч в ножны, радуясь тому, как легко и привычно он туда входит. «Доверьтесь мне». Я подошел к стене, из которой до сих пор торчали остатки червя, и приложил к ней руку. Сначала я ничего не почувствовал, но потом легкое биение все-таки удалось ощутить самыми кончиками пальцев. Если бы я сейчас ткнул в стену меч, то из нее потекло бы что-то, заменяющее монстру кровь. А раз есть подобная жидкость, значит, есть и то, что ее гоняет. Насос, сердце, мышцы, неважно, как назвать. Главное, что без этого органа тварь жить не сможет». Дело оставалось за малым — понять, откуда и куда течет эта самая жидкость. Я закрыл глаза и сосредоточился. Я словно и сам стал этой самой стеной, и вот уже внутри меня циркулировала эта странная, наполненная всякими микроорганизмами, так сказать, кровь. Она пульсировала в такт тому, как билось огромное сердце, которое могло перегонять подобные объемы жидкостей. Я проследил, куда она стремится, и едва сдержал смешок, когда убрал пальцы со стены». Орган, заменявший монстру сердце, находился совсем недалеко от той пещеры, где мы сражались с демоноборцем. «Идемте!» — сказал я и устремился вперед, твердо представляя себе путь. Даже не стараясь мне прикословить, Леха, Ника и Роман устремились за мной. «Только не теряйтесь!» — сказал я и вошел прямо в стену. «Следуйте четко за мной!» Мои друзья уже знали, как это делается, а вот Роман знатно удивился от того, что я просто вошел в стену, однако поспешил вслед за нами. Еще минут двадцать ходу, и мы пришли к достаточно объемной пещере, которая на деле была плотью монстра». По дороге нам попалось всего два червя, которых я зарубил с одного удара каждого. Вход в эту самую пещеру закрывало сплошное полотно, которое должно было перекрывать доступ к сердцу разным забредшим сюда жертвам. Вот только мы-то шли сюда целенаправленно... Я взял в руки меч и просто распорол не подавшуюся ничему другому завесу. Лезвие взрезало ее, словно горячий нож масла. Тут же все вокруг нас содрогнулось, будто это повторилось землетрясение». — Что, тварь, не нравится? — хмыкнул я. — Ничего, это только начало. Ребята за моей спиной стояли в напряженных позах и оглядывались по сторонам. — И правильно делали. Я считаю, что быть готовым ко всему — это именно то, что нашей группе нужно было с самого начала. — Петов вызывайте, — сказал я, беря меч на изготовку. Роман всхлипнул. Или вздохнул так, что мне показалось. Но суть оставалась прежней. Его Пет был мертв. «И прикройте Романа!» — добавил я, уже видя, что нас заметили. А за разрезанной мною перегородкой уже спешили быстрые лапки. Эти небольшие создания были похожи на пауков-ткачей. Десятки их вскочили на поврежденную перегородку и принялись латать. Остальные же набросились на нас. Убивать их было довольно просто. Они разваливались на части от одного единственного удара. Я даже пригляделся к этим самым тварям и понял, что на самом деле это не совсем монстры в привычном понимании этого слова. «Перед нами были лейкоциты, если говорить образно, организмы, защищающие орган основного монстра. Сосредотачиваться на том, чтобы истреблять их, было просто несерьезно. Этих организмов тут были тысячи, если не десятки тысяч. Я просто шел и сносил тех, которые заинтересовались именно мной. Пробегающих мимо я игнорировал. Да, возможно, тяжело придется моим друзьям, но я не мог одновременно атаковать главного монстра и стоять в обороне». Впрочем, оглянувшись, я увидел, что в целом мои спутники справляются. Да, их то и дело пытались оцарапать, но сова и псины делали все возможное, чтобы защитить своих хозяев. Те, кстати, предусмотрительно остались с той стороны перегородки, или лейкоциты туда предпочитали не сильно лезть. Метров через 200 передо мной выросла огромная башня. Точнее, это выглядело как башня. На самом деле это был огромный насос, причем очень интересного типа. Свежая жидкость, заменяющая монстру кровь, прошедшую очистку, подавалась сверху и падала метров на 30 вниз, тем самым разгоняясь. И вот весь этот столб вибрировал, сокращался и расширялся, придавая крови дополнительные ускорения, чтобы она добралась до самых отдаленных уголков чудовищной туши. Все это, конечно, впечатляло, но притом было враждебно нам жизнью, которую надо уничтожить. Я глянул на меч и на самый верх так называемой башни, заменявшей твари сердце. Мне б забраться туда, на самый верх, чтобы... Мне уже представилось, как я воткнул вплоть меч и принялся держать за рукоять, спускаться вниз, вспарывая этот колоссальный насос. Но зачем такие трудности?» Тем более, что забраться наверх без крыльев было проблематично. Конечно, по всей высоте к сердцу подходили сосуды, но я представил, как буду карабкаться по ним на высоту десятиэтажного дома, и мне почему-то перехотелось. Вместо этого я подошел к самой башне и начал перерубать артерии, идущие от нее во все стороны. Меч справлялся замечательно. редко когда требовался второй, а уж тем более третий удар. Вокруг все заходило ходуном. «Это было уже не то легкое землетрясение, что я пережил на поверхности. Нет, это была самая настоящая агония. Монстр все-таки обладал чувствами, и ему сейчас было чертовски больно. И хорошо. наша что боль ему была по барабану. отпускай сам теперь будет на месте среднестатистического обывателя». Лейкоциты набросились на меня со всех сторон. Их были сотни тысяч, но противопоставить они ничего не могли. Я просто сносил их целыми пачками, а меч сиял все ярче и ярче. Лучив момент, я ударил по основанию башни, и клинок подрубил ту часть стенки, по которой я ударил. Дело оставалось за малым — удерживаться на ногах из-за гонилирующей тряски вокруг, располовинивать организмов, пытающихся меня остановить, и продолжать подрубать башню. Наконец я обошел полный круг, и сердце монстра пошатнулось, а весь мир вокруг встал на дыбы. При этом мне показалось, что я услышал далекий трубный вой, как будто стадо слонов выразило скорбь по почившему товарищу. «Плевать, я должен завалить эту башню, чтобы сердце данного монстра никогда больше не смогло биться». Еще пару ударов, и огромная структура, гонявшая жизнетворную жидкость, накренилась и принялась заваливаться на бок, брыжа этой самой жидкостью в разные стороны. Монстр, внутри которого мы находились, в последний раз содрогнулся и замер. «Так тебе и надо!» — рявкнул я, отбиваясь от последних лейкоцитов, которые сразу стали ленивее и сильно замедлились. Но это оказалось не все. Через несколько секунд, откуда-то из подрухнувшего на бок сердца, выкатилась переливающаяся сфера, подобной которой я никогда не видел. Она вроде была черно-золотой или бело-синей, с разных точек зрения казалась по-разному. Недолго думая, я подхватил сферу, пихнул ее в сумку и поспешил к своим друзьям. Киру пришлось туго. В какой-то момент он просто понял, что остался один наедине со своим пэтом, обладающим отменным нюхом. Тот постоянно разворачивался, словно пытался избежать какой-то опасности, и та не заставила себя ждать. Прямо из стен Кира стали атаковать черви зубастыми ртами. Как заместитель командира он должен был тотчас же собрать всех и скомандовать отступление на поверхность. Вот только собирать было некого». Он был один, потеряв из виду всю остальную группу. Но корить себя за это было некогда. Они вместе с Пэтом едва отбивались от угроз, продвигаясь в туннелях по странной траектории. Наконец, они нашли такое место, где их никто не беспокоил. Тут можно было спокойно посидеть и подумать, что делать дальше. Но на ум, как на зло ничего не приходило. Да, надо было выбираться. Собственно, это была единственная мысль, которая казалась здравой. Но как это сделать? Просидев так примерно час, Кир решил, что опасность миновала, и теперь можно выбраться. Как же он ошибался! Мало того, что он никак не мог найти тоннель, который бы вел его наверх, притом ходов, ведущих вниз, было в достатке. Но хуже всего, что воздух вокруг снова наполнился шорохом, предвещавшим появление ужасных червей. Он едва успел среагировать, когда из стены на него выскочила очередная зубастая тварь пэт ухватил червя позади челюсти и та заметалась но в этот же самый момент другой червь высунулся с противоположной стороны и схватил кира за ногу проткнул ее после чего резко потащил куда то по туннелям ринулся за ними но никак не мог поспеть так как и сам оказался ранен от боли сознания кира мутилась перед глазами постоянно вставала пелена грозящая вот вот укрыть его разум но он держался из последних сил и тут внезапно началось землетрясение Червь, тащивший его, сначала замедлился, а потом и вовсе остановился. Пэт Кира набросился на тварь, но та лениво отбивалась, постепенно просто замирая. Однако, чем битва кончилась, Кир все-таки не узнал, потеряв сознание от боли. А когда очнулся, увидел над собой четверых ребят из группы, один из которых выделялся своей мускулатурой. Он-то и подхватил Кира на руки, закинув на плечо, после чего тот снова потерял сознание. Пришел в себя заместитель командира группы уже на улице, перед покосившимся от землетрясения зданий. Свежий ветер обдувал его лицо, а рядом в зоне видимости стоял окровавленный Пэт. Кир, сцепив зубы от боли, приподнялся на локтях и снова увидел подкачанного парня. Он помнил его со сборов. Звали парня, кажется, Макс. «Спасибо!» — только и смог выдавить Кир. «Мои ребята за вами присмотрят!» — ответил ему Макс. «А я пойду найду остальных!» и на глазах удивленного заместителя командира пошел обратно в сторону Данжа. «Но там же монстры!» — прошептал Кир скорее для себя. «Они же сожрут его!» «Монстра больше нет!» — сказала ему улыбчивая девушка, одновременно с этим обрабатывая рану. «И червей нет. Макс всех убил!» «Макс всех убил!» — шепотом повторил Кир. «Всех?» «Верно!» — сказала девушка, — и ослепительно улыбнулась. Я вытащил одного из наших прямо из челюсти замерзшего червя и доставил его на поверхность. По дороге я старался услышать хоть кого-нибудь из наших, но у меня это не получилось. Тогда я решил спуститься один и как можно быстрее обследовать тоннели, которые оказались телом монстра, и теперь постепенно каменели, превращаясь в самый обычный данж. Мне повезло. Или не повезло. Тут как посмотреть. Я нашел еще двоих наших, которым можно было еще помочь. Один так вообще оделся только царапинами. И уже в самом конце отыскал парня без сознания и обеих рук. Тяжко ему будет, но что поделать. Доставив этих троих наверх, я присел отдохнуть. Надо было еще распуститься и проверить все тоннели на всякий случай, но силы уже начали покидать меня. Я всерьез задумывался о том, чтобы впитать в себя необычную сферу. «Молодой человек!» — окликнули меня, и я повернулся к говорящему. «Макс, кажется!» — это был функционер от городской власти, длинный и вихрастый. «Да, я!» — я кивнул. «Можно вас на минутку?» — спросил тот. «Да!» Я поднялся, и в этот же момент неожиданно заговорил Йонер каким-то странным голосом. Скорее, просто необычным. «Гордар!» Голос Йонера был слабым, и я его едва слышал в своем сознании. «Кажется, каюк!» Раны не срастают, даже, наоборот, расширяются. Сфера помогла только на время.